«С возвращением!» Раздражаев посветил в глаза Павлу миниатюрным фонариком. «Как самочувствие!» «Как у дырявого барабана!» — пробурчал Жудников. «Счастье дает осложнение!» «Где Света?» «Рядом!» — заверил биолог. «Мы перевезли вас в клинику при космодроме. Светлана в соседней палате. Как ваши видения не истощились?» «Нормально». Паша попытался сесть, но сил не было. «Сколько я провалялся?» «Около суток». Раздражав деловито, пощупал его пульс. «Вы вроде бы неделю обещали». «Обещал!» Патриот радостно улыбнулся. «Но наша наука окончательно победила. Мы нашли эффективное лекарство. Подходящий иммуноглобулин. Еще одна прививка и третья атака вам не грозит». — Как скверно! — огорчился Паша. — У меня там столько дел, осталось незаконченных и морды ненабитых. — Очнитесь, Жутиков! Вы в реальном мире! Какие могут быть дела внутри галлюцинации? — Дела серьезные, жизненно важные, вам не понять. Но вы у любого спросите, если не верите. Все так скажут. А ведь доктор жуттиков прав приблизившись к койке задумчиво проронил совковский для всех очнувшихся их дела в той жизни были крайне важны их общие дела и это очень нентересно почему у всех один и тот же сценарий как они общаются они что своими бредовыми мыслями еще и телепатически обмениваются но это уж точно бред Запротестовал Раздражаев. «Тогда как вы объясните, что Павел и Светлана, например, обменивались мнениями о своем земном существовании по выходу из атаки? И заметьте, не только они, но и все прочие». «Нет, неверно». «Биолог даже замахал руками. У всех разные детали. Никто не дает абсолютно одинаковых описаний этой потусторонней земли». Савковский усмехнулся, подошел к широкому окну и поманил биолога пальцем. «Взгляните, что вы видите?» «Корабли?» — патриот пожал плечами. «Ну и что?» «Сколько и какой форме «В поле зрения около сотни, а форма две сложенные тарелки. А мне кажется, что их двести, и формы они напоминают пельмени». «Мы описываем один мир или разные ну «Понял, понял», — раздражав скис и обреченно махнул рукой. «Согласен. Больные видят один и тот же кошмар». «Ну и?» «Ну и не знаю я, как это объяснить», — взорвался патриот. «Ну, не того вы коня запрягли, господин директор СБ. Хоть занукайтесь. да всего лишь бывший биолог, а не профессор психиатрии». «А кто знает?» — Я вам что, справочные? — Может, кто-то из колонистов, — предположил Паша, — засел где-нибудь в трюме с прибором хитроумным и всем одинаковые мысли внушает. — Я читал, у СБ аппараты были, которые на психику давили для разгона демонстрации. — Это газетная утка, — категорически заявил совковский К тому же у всех больных одинаковый бред а не приливы необъяснимого страха, как это описывали в «Желтой прессе». Они живут в том мире, полноценный и разнообразно. Я допускаю, что колонистов кто-то специально заразил, чтобы легче было проникать в их сознание. Но это определенно не какой-то умник с прибором. — А кто ж тогда? Чужаки? — Галлюк! — вдруг донеслось с порога палаты. Биолог и директор вернулись, а Жутиков привстал. В дырях, кутаясь в халат, стояла бледная и осунувшаяся Светлана. «Кто — Кто? — переспросил Саковский. — Тот, кто придумал для всех колонистов общую багровую землю, — пояснила Света. Она прошла в палату и уселась на кровать рядом с Пашей. Так вот, запросто. Даже положила руку ему на колено. Словно была Паша вовсе не чужой, и даже больше. Жутиков просто забыл, как дышать. Сон продолжался наяву. Пожалуй, ради этого стоило рисковать здоровьем. Без проклятого глюка ни о чем подобном Павлу не приходилось даже мечтать. — Сам этот бред? — удивился Белок. — Да ведь он просто виртуальный продукт воспаленных разумов. Он даже не имеет собственного «я». Просто какая-то галлюцинация с продолжением. — А давайте в этого бреда и спросим, кто он такой, — предложил Паша. — Да как же мы у него спросим? — растирался Раздражаев. — И у кого все-таки у него? У главного микроба, что ли? — Надо вернуться на землю. Логово врага, кем бы он ни был, там, я уверен. Света прижалась к Пашиному плечу. — Я даже знаю, кто выступает от его имени. — Мы с Пашей этого типа уже изучили, да, Паша? Жутиков хивнул и робко погладил ее по руке. Чем огорчил Савковского до зубовного скрежета? «Да чье -то — да чьего логово-то? — взвился биолог. — Святого Духа, высшего разума. Злого гения, который выпустил из проверки чуму и теперь заправляет галлюцинациями ее бессознательных жертв? Логово не может быть внутри бреда. Оно должно быть реальным. Например, лопнувшая проверка, из которой вылетел вирус, или метеорит, внутри которого дремали замороженные микробы, пока их не принесли на борт любопытные космонавты. 390 метеоритов. Вот-вот, усомнился Савковский, 390. Немноговато. Значит, все заразились еще на планете до вылета. Например, в накопителе космопорта. Через него все экипажи проходили. Вы там кондиционеры проверьте. Может, в системе вентиляции пробирка с биологическим оружием была спрятана? На планете не было такого биологического оружия. Директор строго взглянул на Пунцового раздражаева. А еще, ваша версия не объяснят как удается кому-то, условно, пусть это будет злодей, наславший на больных ваш глюк. Так вот, как ему удается контролировать разумы почти всех колонистов на всех кораблях? «Теперь уже не на кораблях», — возразил биолог. «Посудины сели, и на них работают импровизированные бригады скорой помощи. То есть, что там было до посадки, мы не знаем». «Тем более, надо поскорее докопаться до истины, пока инфекция в тех кораблях, где была слабой, не стала набирать силу, как в «Колонисте-9», например». «Все равно, я категорически не уверен, что можно понять бред» да еще находясь внутри него. «Там и разберемся», — прерывая их спор, решительно сказал Павел. Близость Светланы кружила ему голову и распаляла, как ярмарочного петушка. Чтобы доказать правоту возлюбленной, он был готов на любые подвиги. «Найдем злой корень, обещаю, если только это не чужак в трюме и не кто-то из наших умников балуется». «Вы, кстати, тут наяву все-таки пошуруйте, мало ли что!» «Я отказываюсь от прививки, Михалыч!» «Тронулся, что ли?» — поразился патриот. «Жертва во имя науки?» «Если собака зарыта внутри бреда, я найду этого урода!» Паша гордо погасился на свету. «Найду и зарою!» «Ясно!» — разоржав, проследил за его взглядом. «Против либидо нет приема». «Тогда я введу тебе ослабленный вариант лекарства. Будешь как бы между небом и землей болтаться. Сон наяву или явь во сне. Ну, что-то в этом роде тебе устроим». «Все, что увидишь, нам доложишь». «Найдешь за час обобщающий фактор, будем вместе его воевать». «Не найдешь?» «Вколю тебе недостающую дозу и все дела». «Я пойду с ним», — категорично заявила Света. — Это будет лишним, — воспротивился биолог. — Я пойду, — отрезала девушка. — Да пусть идет, — упредил очередную реплику патриота совковский Раздражая, выкатил на него покрасневшие глаза, но директор незаметно подмигнул, и тот сдался. — Да идите вы, — он нервно сплеснул руками, — хоть все, один черт, ничего не найдете. Лучше вы просто укололи тех, кто еще жив, да и закрыли вопрос. — Во-первых, на всех у нас не хватит лекарств. А пока мы произведем их в достаточном количестве. — Все помрут, — спокойно ответил Савковский. — Во-вторых, Светлана права. Узнать, кто и каким образом управляет сознаниями больных, можно только, так сказать, изнутри. — А в-третьих... Если мы не поймем, откуда взялась эта зараза, то не сумеем предотвратить повторную эпидемию. — А она реально? — скептически поинтересовался биолог. — Хорош базарить! — Паша звучно шлепнул ладонью по колену. — Меня уже в сон клонит. раздражаев неси половинную прививку. — Две, — напомнила Света. — Да, одну напополам. Биолог взглянул на директора. Тот кивнул, и только губами, так, чтобы не видели отважные разведчики, но узрел патриот, шепнул, полторы...